Глава 1 Там, за туманами. Солнце ярко светило, раскаляя землю и камни. Горячий воздух дрожал прозрачным маревом, немного искажая очертания предметов. На плоском валуне у дороги, блаженно прищурив глаза, грелась желто-коричневая цаппа. Неожиданно она встругнула, ощутив колебание почвы, и опрометью метнулась в сторону едва успела. Через мгновение после того, как шустрая зверушка покинула облюбованное место, туда же силой опустилась когтистая пятипалая лапа Грона. Угольно-черный боевой зверь появился из-за поворота и неподвижно застыл на самом краю обрыва. Честно говоря, выхода с перевала я ждал с каким-то лихорадочным нетерпением, поэтому невольно теребил Грона и на поворот к спуску вылетел первым. Мне просто было любопытно, чем же светлые земли отличаются от тёмных. Хотя официальная граница до недавних пор находилась гораздо восточнее, и неофициальной считался именно хребет. За ним, по версии светлых, начинались земли тёмных. Вернее, теперь уже начинаются. И нечего было меня так злить. И отца тоже. Задумавшись об отце, я невольно вспомнил недавние события. Как я разозлившись на всех и вся за то, что меня считают чересчур маленьким, сбежал из дома, направившись в магическую межрасовую школу. И ладно бы просто сбежал. Так нет, сын повелителя темной империи Диран Ас-Аргалгар-Таркхан не мог уйти просто так. Он взял с собою, вроде как за компанию, команду светлых героев, которые, пробравшись в замок отца за дико нужным им артефактом сердца дракона, уже не один день пылились в подземельях замка. Путешествие не задалось с первой же минуты. Светлые смотрели на меня, как на врага народа. Ну, конечно, темный, злобный, страшный. А когда еще узнали, что я сын темного властелина, так вообще. А то, что я дал клятву, впрочем, как и они, что тихо-мирно дойдем до пункта назначения. Для них это затерянный храм, для меня школа. И разбежимся. Как-то забылось. Да и спас я их во время этого похода пару раз. Честно говоря, я предполагал, что в дороге у нас не будет проблем. Ага, как же. Мало того, что обнаружилась неблагоприятная политическая ситуация в Мариании, туда сразу же отправился мой брат Гилберт, так еще и мне. Кстати, непрошедшему посвящение пришлось перевоплощаться во властелина. Для начала частично, а уж потом, когда добрались до храма, страшная была битва, я помню ее отрывочно, слишком уж силен был запал боя. И не знаю, смог бы я не сойти с ума, если бы не помощь моего меча Алдзаура и глоток крови Шамита, Оборотни и вора – одного из тех, кого я вывел из отцовских подземелий. А с недавних пор он стал считаться еще и моим будущим родственником. Мой брат Гилберт решил жениться на его сестре Лерси. Одевшись в шатре, я выскочил наружу и сощурился от яркого, бьющего в глаза солнечного света. Потом, немного привыкнув, огляделся вокруг и понял что чудеса только начинаются. Практически вся не такая уж маленькая поляна перед храмом была заставлена ровными рядами армейских шатров. В центре лагеря возвышался черный шатер властелина, вокруг которого на высоких флагштоках реяли знамена. Так, кроме родителей и братьев, а также пары представителей старшей знати, там было не менее пяти сотен солдат, в том числе и личная гвардия темного властелина. А вот выстроившиеся с другой стороны поляна серебристо-зеленые флаги явно принадлежали эльфам. Так, похоже, я что-то пропустил. И не говори, но не переживай, догонят и напомнят. Спасибо, ободрил. Гневно фыркнув в ответный хидный смешок внутреннего голоса, мне проще называть его именно так – а вспоминать каждый раз об одушевленном мече. Я решительным шагом направился к шатру отца. Чем раньше я выслушаю все, что мне захотят сказать, тем меньше они успеют придумать. Мое временное обиталище стояло чуть в стороне, у самого края леса, и для того, чтобы добраться до середины лагеря, мне пришлось поплутать меж растяжек костров, оружейных тренок и прочих препятствий. Как ни странно, вокруг было пустынно, словно всех солдат отправили куда-то. По всей видимости, назад по дороге. Именно оттуда доносился невнятный гул. Я подумал, что идут какие-то работы, например, раскопки у храма. Не особо задумываясь о таких пустяках, я размашистым шагом подошел к цели своего не столь длинного, но изобилующего опасностями путешествия. Стоявшие на страже воины вытаращились, словно увидели диковинку какую. А потому я смог беспрепятственно нырнуть за полог, попав, как ни странно, в самый центр разгоревшейся дискуссии. Да уж, казалось, они тут без меня развлекаются по полной. Отец, сверкая алыми глазами, тихо, но с едва сдерживаемым рыком, выяснял у незнакомого мне эльфа, кто такой Влариэль. И где теперь его искать? «Этот Нардхара, блин наухий, мне за сына ответит!» Донеслось до меня. «Так, этот эльф в храме, как там его, в Лориэль, кажется, что, успел Гила зацепить? Или Терри? Хотя нет, тери там, кажется, не было. Ну все, он не жилец. Таким разозленным я отца еще не видел. Он находился буквально в шаге от перевоплощения». Лицо хоть и оставалось человеческим, но черты так заострились, что рисунок чешуи уже почти проступал на коже. Да и мама, нежная, всегда чуть усмехающаяся, даже когда таскала нас с братьями за уши, сейчас сидела, плотно сжав губы и нахмурив брови. Застывший холодный взгляд миндалевидных глаз не предвещал ничего хорошего. Похоже, этому эльфу-предателю придется очень и очень несладко я осторожно застыл на пороге, прислушиваясь к спору. Тихо сидевшие за столом остальные мои спутники, кроме клерички Аматы, мрачно разглядывали массивный стол. Шамид даже иногда сжимал край, словно надеясь отломать часть. Гном ожесточенно стискивал подлокотники высокого кресла, хмуро изучая тяжелую столешницу. Видать, уже получил нахлобучку за все хорошее – так как борода подгорного жителя едва не стояла дыбом. Аманта и Элия притулились в дальнем уголочке. Даже Вангар и Тайма осунулись, похудели. Ну вот что тут у них произошло? Хотя, если придираться, то начальник группы ответственен за все. Но только касаемо своей команды. А если пострадал Гил, то Вангар-то тут совсем не виноват и из-за предательства Остроухова ответственности не несет. Мало ли, кого могли использовать в темную. Я вон тоже один раз... Э -э нет, не буду об этом. Эльфийка отсутствующим взглядом скользнула по общей части шатра, отгороженная от так называемых личных апартаментов тяжелым бархатным пологом. Ее абсолютно не волновало, что присутствующий там ее соплеменник судя к папышному одеянию не из последних в Дубраве, вел себя так, будто был давно знаком с моим отцом. Более того, на ее глазах происходило вопиющее нарушение этикета, поскольку темный властелин, он же мой отец, забывчивости, стал называть этого самого эльфа просто миром, а тут его аргалом, а то и просто ари. Так. «Надо думать, под кроватью нашей семейки от толстых и жирных мархангов не протолкнуться». «Это когда папочка успел завести такое близкое знакомство с эльфийскими правящими домами, а?» Эллин, конечно, намекала на светлые корни моей мамы, но не настолько же. «Да мне плевать!» – неожиданно рявкнул отец. «От резкого возгласа я непроизвольно шарахнулся в бок» и задел одну из подставок под подсветляков, освещавших внутреннее убранство помещения. С громким звоном та повалилась на землю. «Я же запретил!» – крыкнул папа, резко разворачиваясь ко мне, и удивленно застыл. Остальные тоже повернули головы на звук, и вокруг повисла тишина. Судя по вытянувшимся лицам, как светлых, так и темных – Им, наверное, сам Дорги явился. Так, если я не хочу окрести за все и сразу. Пап, мам, извините, я не хотел. неважно что именно я не хотел, потом разберемся. Вы не переживайте, со мной все в порядке, но в школу я все же поеду. Пока никто не успел опомниться, выпалил я и застыл, упрямо вскинув подбородок. Ди. Мама поднялась с места и, словно не веря собственным глазам, Уставилась на меня, а затем сделала рубкий шаг вперед. «Это действительно ты?» Я на всякий случай тщательно оглядел и ощупал себя с головы до ног. «Так, уши нормального размера, нос на лице один, руки две, ноги две, хвоста не видно. Чвойтани?» «Конечно, может, я не вовремя?» – осторожно осведомился я глядя, как начинают меняться лица всех присутствующих. В этот момент на них ясно проступало желание придушить одного молодого властелина. «Ди!» – как-то заполошно вскрикнув, мать повисла у меня на шее, заставив сделать шаг назад. «Диран!» – плавный шаг в сторону и назад, чтобы увернуться от увесистого отцовского подзатыльника и отгородиться все еще не отпустившей меня мамой, от сверкавшего глазами отца. «Молодушно? А вы с разгневанным властелином встречались? Нет?» «Той эры! Что ж ты творишь, меркхрастимиреин?» Я все же выбрался из жарких материнских объятий, дождался чисто символического отцовского подзоотельника и быстро упрочил ребра. Папочка руками может спокойно согнуть мериновый брус, так что обниматься с ним нужно очень и очень осторожно. Взгляды светлой команды красноречиво намекали, что стоит нам только покинуть сие высокое собрание. — Что случилось? — быстро поинтересовался я. «Что — Что-то с гилом с гилом недуменно сморнул отец. — Да нет, с ним все в порядке. — Мы думали, что потеряли тебя, — тихо схлепнула мама. «Что? Разве было непонятно, что я просто в обмороке? Что за чушь?» «Ни какая-то не чушь», – неожиданно серьезно отозвал Салдзаур. «Ты действительно был мертв. Не знаю, как и что это было, но у тебя даже сердце не билось». «Э -э, «А как же я тогда проснулся?» «Ну, у каждого посвящение свое». М «Да, вот посвятили, так уж посвятили». Пока я разговаривал с мечом, Отец пристально разглядывал меня, не спрашивая и не вмешиваясь. Видимо, или Гилл рассказал ему об Алзауре, или он сам его увидел. Во всяком случае, когда я виновато посмотрел на него, глаза темного властелина уже сменили алый цвет на привычный черный. Он крепко обнял меня за плечи. «Добро пожаловать, властелин Диран Асаргалгар Таркхан!» Нирлинс Шерхаш ларсмин», — автоматически ответил я, общепринятой фразой. И только теперь до меня окончательно дошло, что я стал настоящим властелином, со всеми вытекающими отсюда последствиями, приятными и не очень. ветлого солнца в властистен Дран ас Агал Гартаркхан прервало мое размышление присутствие Эльфа. А потом улыбка в сторону, Ты можешь гордиться своим сыном ария непременно мир хмыкнул отец и видя мое откровенное недоумение посмеиваясь произнес сынок позволь представить тебе миритель ли аренкуэля князя эльфов светлого владыку и твоего дядю